Глава 4. Октябрь 1764 года. Санкт-Петербург. Российская империя. И вот знаменательный день настал. Для кого как, конечно. Меня больше волновал переезд в Зимний дворец и новые люди вокруг. Хотя я снова оказался под арестом, но в более роскошных условиях. Предоставленные мне комнаты действительно поражали воображение. Одна гостиная была в два раза больше, чем мое жилище в царском селе. Вот только гулять не дозволялось исключительно в присутствии Никиты Ивановича и только по ближайшей Анфиладе. Все окна жилища выходили во внутренний дворик, где можно наблюдать суетящихся слуг и молчаливый караул, расположившийся в полосатой будке. Сначала солдаты ходили по двору, но по нынешней дождливой погоде начальство благоразумно решило спрятать их под навес. С учетом того, что мои комнаты располагались на втором этаже, то разглядеть кого-то получше не представлялось возможным. Да и те самые лакеи с нехорошими глазами весьма рьяно несли службу, потому к окнам я подходил редко, просто наслаждаясь естественным светом, проникающим через огромные стекла. Тогда мне все казалось большим и удивительным. Плохо, что самого солнца в столице маловато, но после долгих лет полутьмы для меня осенним мгла родни сказочному виду. А еще мне представили новых учителей. И если появление двоих из них я ожидал, то третьего встретил с искренним изумлением. Началось все с переезда, о чем заблаговременно сообщил Никита Иванович. Как я и предполагал, наставника хватило ровно на три дня утренних занятий. Далее вместо графа на них присутствовал один из лакеев, чье имя до сих пор неизвестно. А Панин появляется к обеду, который для него является завтраком. Вельможи все пытается приучить меня к вычурным блюдам, приготовляемым его поваром, который появился в царском селе на второй день после хозяина. Наставник оказался жутко ленивым человеком и большим любителем вкусно поесть. Его коробило мое требование употреблять на завтрак простую и сытную пищу. Хлеб, масло, колбасы, сыр и яичница вгоняли Никиту Ивановича в дрожь. Но он быстро перестал со мной спорить, зато начал брать свое на обеде с ужином. Здесь уже мне приходилось идти на уступки. Вместе с тем за едой шел процесс обучения этикету. Я и представить не мог, что для обычного обеда необходимо столько много приборов. Например, на столе могло лежать восемь ложек ровно по числу блюд. Также дело обстояло с бокалами, в которых я до сих пор не разобрался. По словам наставника, в коих сквозила явная ирония, ваш покорный слуга начал делать некоторые успехи. Наверное, так он намекал на то, что я перестал чавкать и хватать еду руками. Вот так в один из обычных дней, когда моя голова просто кипела от русской и немецкой грамматики, Панин объявил о переезде. Мне так и не удосужились рассказать о дальнейшей судьбе. Но если не возвращают в темницу, то надо просто радоваться очередным изменениям. Не сказать, что меня утомил Флигель. Поверьте, после тюрьмы я готов жить в таких условиях хоть всю жизнь. Только душу будоражил окружающий мир, видимый из окна. Еще в глубине души теплился лучик надежды встретить прекрасную графиню Строганову, вернее Воронцову. Только занятия по арифметике, в которые мы погрузились с Румовским, помогали мне не думать о бане каждую минуту. А профессор разошелся не на шутку, когда узнал, что его ученик не безнадежен. Наверное, я совершил ошибку, когда подкинул ему пару задачек по примеру Мусина Пушкина. Загадки Ньютона учитель легко определил, впрочем, как быстро решил все остальное. Вот с последним я перемудрил, ибо о подобных загадках он ранее не слышал. Благо, Румовский оказался человеком простым и поверил в отца Илью, который рассказал мне о необычных задачках. А я их просто переделал на иной лад. Надеюсь, монах уникается на том свете. Уж больно часто мне приходится ссылаться на него, когда мои речи вызывают подозрения и удивления окружающих. Степан Яковлевич, выжив из ученика как можно больше похожих штучек, решил срочно менять планы обучения. В итоге меня загрузили более сложными заданиями. Зато я так выматывался, что прекрасные зеленые глаза являлись мне только перед сном. Вернее, это были совершенно иные части тела графини, но сие не ваше дело. «Позвольте представить князя Щербатова», — с легкой усмешкой невидимой гостью произнес Панин. Михаил Михайлович утвержден в качестве вашего наставника по истории государства российского, а также философии и иных гуманитарных наук. Высокий статный мужчина с вытянутым лицом и внимательным взглядом слегка склонил голову в знак приветствия. Позже я узнал, что некая заносчивость князя идет от его происхождения. Он является потомком князей Черниговских, то есть Рюриковичем. Следующим мне представили невысокого и плавного движения француза. Им оказался Филипп Поль де Сиганьяк, назначенный преподавателем танцев и изящных манер. Учитель всем своим видом демонстрировал куртуазный вид. Он являл собой прям-таки образец утонченности, переходивший в манерность. Только меня смутил его взгляд, брошенный на Панина. Граф его не заметил. Мне же показалось, что француз преисполнен презрение к Никите Ивановичу. Кстати, де Сиганьяк попросил называть его месье Поль, мол, ему так удобнее. Чую, что и в этом случае он лицемерит, явно издеваясь. Лучше бы он выучил русский, на котором изъяснялся весьма посредственно. Странный человек, надо внимательнее к нему присмотреться. Чуть позже я заметил на руках учителя танцев характерные мозоли, выдающие в их обладателя любителя помахать шпагой. Подобные вещи неудивительны для третьего гостя, но для манерного и напудренного танцовщика. Алонсо Хименес де Кесада самостоятельно представился очередной персонаж. «Буду учить вас владеть шпагой и другим оружием». Испанец был чуть выше среднего роста. Его лицо выделялось резкими чертами и пронзительным взглядом голубых глаз. Также обращали на себя внимание мощные запястья, которые не могли скрыть даже кружева на рукавах камзола. Алонсо являлся единственным из присутствующих, кто носил штаны и высокие, но явно мягкие сапоги. Остальные предпочитали кюлоты и туфли с пряжками. Меня тоже обредили всей необычный наряд, вызывающий постоянное неудобство. Нет, штаны еще куда не шло, разве что немного мерзнуть щиколотки, облаченные в легкие чулки. Во дворце обычно топят хорошо, но на улице достаточно прохладно. Мне хватило езды в карете, чтобы понять неприспособленность данного одеяния для русской погоды. Но мерзнуть мне не привыкать. А вот узкие туфли и плотно облегающие камзолы изрядно раздражали. Надо будет при первой возможности облачиться в наряд, который носит испанец. Только здесь правило устанавливает панин, потому приходится терпеть. После появления новых учителей мой день стал насыщенным до предела. Утром шли занятия с докисада. Далее я оказывался в ежовых рукавицах бакмейстера, решившего учить меня изъясняться сразу на двух языках. Хорошо, что Логин Иванович разбавлял глаголы склонения астрономией, иначе я бы просто сошел с ума. Затем был обед с Паниным и присоединившимся к нам с Щербатовым. А потом наступало время Румовского. До полудня Степан Яковлевич преподавал в университете, что просто замечательно, иначе он целый день пичкал бы меня арифметическими задачами и формулами. Это хорошо, что я и сам люблю математику, а уроки географии слушал, раскрыв рот. Нет, часть данного предмета мне известна. Вот только во времена майора картина мира сильно отличалась от нынешних лет. После обеденную часть моих занятий поделили сразу три наставника. Панин и Щербатов обычно преподавали вместе. Вернее, оба вельможи находились в комнате и внимательно слушали уроки друг друга. Но ни разу граф не поправил или добавил чего-то к объяснениям князя и наоборот. Ситуация выглядела призабавно, так как даже я замечал, что наставники весьма критически относятся к некоторым речам оппонента. Легче и одновременно труднее всего было на уроках танцев. Француз оказался весьма терпеливым наставником и ни разу не позволил себе даже намека на недовольство. Я же в первое время с трудом понимал, чего от меня хотят. Оттого и возникало недопонимание с нарастающей боязнью опозориться. Ведь меня могли пригласить на танец, и произошел бы откровенный конфуз но месье Поль вовремя догадался расспросить о причинах моих волнений и сразу же успокоил. По его словам, ближайшие танцы мне светят в лучшем случае через несколько месяцев. Оно и к лучшему. Постепенно у меня начали получаться все эти па и пируэты, хотя мне казалось, что я выгляжу, будто корова на льду. Это была одна из присказок майора. Знать бы, чего она значила. В таком виде прошло две недели, буквально лишившие меня физических сил. Уже не шло речи об утренней зарядке. Попробуйте позанимайтесь, когда у тебя с вечера болят ноги, которые периодически сводят судорогой. А рано утром тебя начинают истязать по новой, вручив тяжелую палку, изображающую шпагу. Руки начинают неметь уже через полчаса. Спустя час они просто отваливаются, а за обедом я не могу держать даже ложку. Но постепенно все утряслось. Благо француз и Щербатов занимались со мной не каждый день. Испанец начал давать мне более легкие упражнения, тренируя стойкую работу ног. Занятия давались мне тяжело, но я терпел. А потом боль начала уходить, и на ее место пришла просто тяжесть в натружных конечностях. И тут вдруг объявление Никиты Ивановича о предстоящем через пять дней приеме. При этом занятия никто не отменял. Но меня буквально атаковал портной с двумя помощниками. Оказывается, появиться на столь важном вечере в моей нынешней одежде... Позоры урон чести. Вот и приходилось терпеть все эти примерки и ушивки, иногда прямо за очередным наставлением Панина. «Государственное устройство Российской империи требует скорейшего реформирования», вещал граф. А помощник портного в этот момент помогал мне надеть очередной камзол. «Само самодержавие является наиболее подходящей формой правления для нашей державы. Но определенные несуразности начинаются при работе коллегии Сената». Часто исполнители воли Ее Величества действуют в рознь с законодателями, а еще есть мелкие чиновники и губернские канцелярии, часто искажающие или невыполняющие указы, иногда просто по глупости или незнанию, но бывает и преднамеренное вредительство, вызванное корыстными запросами чернильных душ. «Ай!» – я чуть ли не подпрыгнул от боли в спине, меня неосторожно ткнул перепугавшийся подмастерье. Панин тоже вздрогнул от неожиданности, а затем нехорошо посмотрел на бледного парня. «Надо его спасать, а то ведь дадут на накажут, иначе». «Никита Иванович, а кто, по-вашему, мешает реформам? Вы и князь рассказывали, что при Петре Великом происходили поистине грандиозные события, и они были вызваны необходимостью реформирования государства». Граф аж раз от удовольствия, позабыв о провинившемся партняшке. «Данную тему он любил» и после окончания уроков всегда спорил со Щербатовым. Я в их беседе пока ничего не понимал. В те времена дворянство еще не распустилось и не обленилось. В устах Сибарита Панина подобное заявление выглядело забавно. Знать прекрасно понимала необходимость преобразований. Россия сильно отставала от своих врагов, потому реформы и имели успех. А сейчас мы почиваем на лаврах. Европа же не стоит на месте и продолжает развиваться. И преобразование в области управления государством не менее важно, нежели наличие сильной армии и флота. Насколько я понял, Никита Иванович являлся завзятым поклонником Пруссии. По крайней мере, об этом ему пенял Михаил Михайлович. Нет, беседы и споры проходили вполне мирно. Еще и на необычном языке с примесью непонятных мне выражений латинских и французских слов. Позже я узнал, что подобный вариант споров принято называть пикировкой. Все происходило чинно и благородно, но перемежаемое неожиданными уколами. Князь журил своего собеседника за преклонение перед пруссаками, коих искренне недолюбливал. В свою очередь граф намекал на излишний консерватизм Щербатого, переходящий в мракобесие. Мол, зачем иступленно ратовать за прежние порядки, свойственные русскому обществу, разрушенные при Петре Великом? Ведь никто не отрицает положительного влияния реформ брата моего прадеда. При нем Россия не только добилась весомых успехов на полях сражений, но и стала полноценной европейской державой. Михаил Михайлович с последним утверждением вроде соглашался, но в его поведении была талика неискренности. Еще оба вельможи ратовали за постепенное ограничение самодержавия. Панин больше напирал на обуздание чиновничьего произвола, способного похоронить любые благие начинания императрицы. По его мнению, нужно постепенно вводить парламентскую систему, но при этом сохранить весьма жесткое государственное устройство. А в это самое собрание необходимо избирать представителей всех сословий. Также Никита Иванович попрекал Щербатого, являющегося поклонником английского строя. По его мнению, нельзя допускать дополнительных вольностей для дворянства, передав им право определять политику. Все может закончиться плохо, и Россия быстро превратится в одряхлевшую Польшу, которую сейчас не бьет только ленивый. Михаил Михайлович в данном вопросе быстро терял свойственное ему спокойствие и ироничность, начиная жармо отстаивать свое мнение, мол, именно русское дворянство способно привести империю к подлинному величию и сразу пенял оппоненту за благоговение перед немцами. Я тогда слушал обоих наставников внимательно и с удивлением. Весомая часть споров была мне и приходилось переспрашивать. И оба вельможи с радостью посвящали неразумного в тонкости настроения русского общества. Заодно оба вельможи часто обращались к историческим фактам, разъясняя мне события, происходившие много лет назад. Наверное, это были самые интересные уроки в моей жизни после шутливых задачек майора. Одновременно с историей я изучал личности современных правителей Европы, их ближайшее окружение и наиболее ярких представителей разных стран. Наставники любили философию и уделяли немало времени этому предмету. Особенно часто звучали имена Вольтера, Руссо, Монтескьо, де Мандевилли и Юма. Были еще упоминания других англичан, французов и немцев. На мой вопрос, а есть ли известные и уважаемые философы русского происхождения, собеседники сразу ответить не смогли. Затем Щербатов упомянул Ломоносова, обозвав его мужиком. При этом, будучи русским державником, Он от чего-то больше возмущался критике религии со стороны француза Вольтера. Подобные странности изрядно меня смущали. Мне казалось, что российские государственные мужи должны в первую очередь заботиться о внутренних делах, нежели словах какого-то иностранца. Но тогда я больше слушал и точно не был готов вступать в споры. Через два дня после начала подобных бесед мне стало понятно, что оба учителя старательно обходят страной некоторые персоналии и даже целые временные отрезки. Они почти не упоминали правление моей бабушки, и прадеды с двоюродной прабабкой Софии тоже молчали. Получались какие-то избирательные уроки. По их мнению, именно гений юного Петра перевернул Россию, а до него, почитай, ничего и не было. Но тогда я впитывал любые знания, будто губка, кое-так удобно намыливать тело в бане. Это уже позже, изучив записки современников и исторические работы, я начал немного иначе оценивать деятельность великого реформатора. Через несколько достаточно спокойных дней началась жуткая суета. Партные слуги бегали, как ошпаренные. Занятия по арифметике и языкам изрядно сократили, зато увеличили изучение этикета и хороших манер. Даже обычно спокойный месье Поль начал проявлять легкое нетерпение, переходящее в раздражение. «Я же им не чурбан» и тоже стал понемногу дергаться в ожидании знаменательного события. О чем речь Панин не объяснял, только сказал, что на приеме будут присутствовать все знатные люди-державы и иностранные послы. Вместо того, чтобы следить за правильной осанкой или изучать, как верно обращаться к князю или простому дворянину, я бы лучше окунулся в свою любимую математику. Мы с Румовским как раз осторожно подобрались к евклидовой геометрии. По словам профессора, я неплохо разбираюсь в арифметике, что стало для него настоящим открытием. Вот он и решил проверить мои знания в более сложной области. Я не стал объяснять, что знаю гораздо больше и знаком с именем Декарта и не только, но теперь придется вести себя более осторожно. Степан Яковлевич – прекрасный человек и поглощен любимым делом. Но есть глава тайной экспедиции, которая может задать вполне разумный вопрос. А откуда наш арестант обладает познаниями в столь сложном предмете? Может, сволочь его на дыбу и хорошенько расспросить? Поэтому я лучше пройду заново основы, нежели вызову ненужные подозрения. Благо, испанцы не касались никакие волнений и даже мое настроение. Раз уж занятия должны состояться в 6 утра, то только тяжелые травма или болезнь могут стать поводом для их отмены. Не удивлюсь, если дона Лонса погонит меня бегать трусцой по зале, даже с горячкой или не с варением желудка. Второе для него даже предпочтительнее. Иногда мне кажется, что учитель фехтования получает удовольствие, мучая подопечного. Зато едкие замечания насчет моей физической несостоятельности, перемежаемые непонятными испанскими выражениями, служили хорошим раздражителем. После очередной порции явно обидных слов у меня появлялись дополнительные силы. Стиснув зубы, я продолжал истязать свое тело, выполняя очередные приемы. Зато в голове не оставалось никаких мыслей, кроме страха сломаться и упасть на пол без сил. Нет, подобного удовольствия я никому не предоставлю. Наконец длинные и часто темные переходы закончились. Слуга, показывающий дорогу, отошел в сторону, я предстал перед Шишковским. Тот был одет в парадный мундир, но сохранял обычное выражение лица, то есть не проявлял никаких чувств и поглядывал на окружающих с едва заметной насмешкой. Придирчиво осмотрев мой наряд, Степан Иванович подал знак двум лакеям. Оба мертвоглазых детины быстро испарились, хотя недавно дышали мне в спину. Я даже не успел испугаться, ибо подумал, что глава экспедиции дал приказ о новом аресте и заточении. Но все оказалось проще. Тайному советнику надо было провести генеральную беседу. Почему-то нельзя было сделать вчера вопрос не ко мне. «Вы показали себя разумным человеком, Иван Антонович», – прошелестел вызывающий дрожь голос. «Поэтому настоятельно рекомендую не делать глупостей. Сегодня знаменательный день не только для вас, но и для империи. Ведите себя, как учили наставники, внимательно выслушайте указ и упаси вас, Боже, от истерик. Поверьте, не стоит искушать судьбу, ведь она может совершить неожиданный поворот в любой момент. Насчет вашей персоны до сих пор существует немало сомнений». Не усугубляйте ситуацию, пожалуйста. Последняя просьба прозвучала, будто угроза. Я же почувствовал, как тонкая струйка пота потекла по спине. Умеет Степан Иванович внушать, здесь спорить глупо. Только никто не собирается совершать неразумных поступков. Ведь я так долго ждал этого дня и вообще решения о своей дальнейшей судьбе. Панин старательно обходил этот вопрос, попросив более его не задавать. Так смысл чудить? Мы будем ждать, изучать и думать. А еще мне очень хочется увидеть одну особу, а аж тело потряхивает от нетерпения. Ну и здесь лучше проявить разумную осторожность. Вдруг мои ожидания окажутся напрасными надеждами. Или хуже того, как-то смогут навредить графине, что просто недопустимо. Я готов выполнить все указания наставников. Вы зря беспокойтесь, господин Шишковский. Мне, наконец, удалось привести внутреннее состояние в равновесие, хотя сердце учащенно билось. Опричник усмехнулся, неприятно скривив губы, но промолчал. По мановению его руки появилось новое действующее лицо. Разодетый в камзол человек указал мне на дверь. Сейчас будет объявлен ваш выход. Спустя минуту высокие створки отворились, и в коридор хлынул яркий свет, перемешку с теплым воздухом и шумом голосов, издаваемых немалым количеством людей. — Его императорское высочество Иоанн Антонович! — громко гаркнул слуга, стоявший немного впереди, слегка меня напугав. Уж очень зычным голосом он обладал.